Глава двадцатая. Принц, вы, вот я в л и п л а то. Сейчас как пальцы отрубят, как голову с плеч чик. Да, Ника, удачи т в о е второе имя. Так и знал, что вы не местная. Никто бы не посмел действовать так дерзко. Мужчина наклонился к моему плечу, прошептав не для лишних ушей. Позвольте догадаться. Та самая уникальная попаданка, что может одним касанием сказать, от чего кто умер. Откуда вы знаете? Охнула я мигом, растеряв перья коварной соблазнительницы. Отец говорил: среди принцев он доверяет н е м н о г и м но меня не обойти. Я глава королевского отдела расследований. Доверительно шептал мужчина, и теперь у меня возникло неожиданное ощущение, будто мы с ним поменялись местами, и теперь он умело, виртуозно флиртует одним только тоном голоса и невесомым движением. Тогда Яра, знаете, подумала Яра, с мужчины в одной сфере. Конечно. Как тесен мир, даже ф э н т е з и й н ы й Пробормотала я добавочку, а потом набрала полную грудь воздуха, чтобы исправиться. Поздравляю с помолвкой, ваше высочество. Не надо, Эндрю. Зови меня так. А поздравление... Мужчина к р у т а нул меня в танце так, что у меня перехватило дыхание, а потом резко остановился, заглянув в глаза, будто еще многое хотел добавить. Несколько долгих секунд молчал, а потом выдал лаконичное: "Спасибо". Я так и не поняла, что это значит, но счастливым в л ю б л е н н ы м он не выглядел. Брак по расчету или еще какие причины? Впрочем. Поменяемся дамами. Рядом раздался голос Сторма. Он не спрашивал, вот ни намека на в о п р о с и т е л ь н о й и н т о н а ц и и просто взял мою руку с плеча Эндрю, рванул на себя и пихнул в объятия младшему принцу свою партнершу. Ты, задохнулась я от возмущения, но потом не смогла больше ничего сказать, так как руки Вильгельминского настолько плотно стиснулись вокруг меня, что весь воздух вылетел из легких. Я. Сторм выглядел у г р о ж а щ е словно тигр, которого раздразнили. Не смотри на меня так, будто я пустошила твою сокровищницу. Я уперла руки в грудь и попробовала отстраниться, чётно. Но если раньше я бы на этом сдалась, то тут нетушки. Я запустила руку ворот пиджака, поймала шокированный взгляд ректора, не о ж и д а ю щ е г о такой прыти, а потом как следует у щипнула нахала. з а ш и п е л ректор, но гад такой не отпустил. Тогда я применила классический прием – каблук в ногу. Вот тогда-то я и получила легкое послабление, благодаря которому вырвалась. И тут же в объятиях сторма прилетела та блондинка. Эндрю к р у т а н у л ее вокруг своей оси, запуская прямо в руки Вильгельминского. Тот аж растерялся от такого счастья. Позволите. Подал мне руку младший принц, и я задрала подбородок как можно выше и кивнула. Учи, Сильгельминский, ь в вот как надо с девушками обращаться. Так и говорил мой взгляд, пока я кружилась в танце с Эндрю. Но все хорошее кончается, и танец тоже. Мы р а с к л а н и л и с ь с принцем, поблагодарили друг друга и разошлись в стороны. Я промочить горло, а Эндрю требовалось найти невесту и протанцевать с ней, если не первый танец бала, то второй. Как он сказал, после третьего о б ъ я в и т о помолвки. Но не успела я поймать официанта с подносом полным бокалов, как путь мне п р е г р а д и л красноволосый шер. Богиня, подарите мне следующий танец. Богиня хочет зимнюю о д е ж д и отдых. Увелнула я с дороги от танца, но как бы не так. Этот ректор академии первородных снова стал передо мной. Окажите мне честь, Вероника. Я подняла на него глаза и поняла, что этот мужчина куда как опаснее принца. Если бы я проделала трюк с пальцами с ним, то осталась бы либо без пальцев, либо без чести. Конечно, при условии, что после той ночи со стормом честь все-таки осталась. Я так много не танцую, спасибо. От такого внимания я чувствовала себя смущенной. Все-таки я начинающая обольстительница. С таким п о в а л ь н ы м вниманием не справляюсь еще. Эй, демируги этого мира, пожалейте, пощадите. Но они заразы такие оказались беспощадные. Не танцуете? Как жаль. А я только хотел спросить, уж не последний ли вы потомок истребленного рода? У них у всех были глаза разного цвета. Шер так н а и г р а н н о горько вздохнул, что сразу стало понятно: берет на интерес. Ну что делать, если сработал и я заглотила крючок? Что за истребленный рот? Заинтересовалась я, п р и д в и г а я с ь ближе. Причина появления меня в этом мире до сих пор была тайной за семью печатями. Аарон, этот хитрый лис, не признавался, как бы я его ни выспрашивала, а происходящее вокруг пока не давало никаких подсказок. Моему дару брать силу у мертвых он был дико удивлен, а вот почему же я забрала силу еще и у сторма, так осталась загадкой не только для меня. Лоранский, пусть и догадывался, что происходит, но пока никаких действий не предпринимал. Вопрос был ли у нас ТГДМ с Вильгельминским больше не задавал, и если раньше он откровенно сводничал, то после того, как разочаровался в э м и л и и я все чаще стала ловить на себе его задумчивые взгляды. Вот как сейчас. Аарон внимательно следил за мной из толпы, будто сыщик нанятый ревнивым муженьком. Вот почему мне в е р не выдали. Так бы, кстати, сейчас пришелся, отгородилась бы, да, пошептались с Шероном. Потанцуем, говорят, в движении лучше думается. Предложил ректор академии первородных. Это обусловлено активным притоком кислорода в мозг. Я забалтывал, а размышляя, стоит ли танцевать с таким рисковым мужчиной, как красноволосый. Но шер был огненным не только по цвету волос, но и по характеру, поэтому просто подхватил меня за талию и закружил в танце по залу. Как тут у мужчин все просто: захотел, схватил, надо уволок на плече, н а д о е л о наверное, нужно было, чтобы я досыта наелась таким отношением, чтобы как следует меня встряхнули. Я не хотела больше терпеть. Врач советовал поменьше нервничать, быть эмоционально с д е р ж а н н о й и я старалась изо всех сил, особенно после смерти родителей. Эти два года мой нрав был законсервирован, я опутала его сдерживающей цепью страха остаться одной. и вцепилась сначала в Кешу, а потом и в Сторма. Стоило кому-то приласкать меня, да даже просто нагло взять в руки, как я пыталась найти в нем свою семью. И нужно было, как следует, наподать мне волшебных п е н д е л е й чтобы смогла понять, что кошка должна гулять сама по себе, чтобы научиться выпускать когти и не бояться остаться одной. Это то, что я боялась признать так долго, старалась не задумываться над этим, потому что любой намек на тему семьи пронзал сердце копьем насквозь. Но сейчас я готова идти по жизни одна, ни за кого не цепляясь и не надеясь найти семью. Да, судьба любимого отлично. Нет? Ничего страшного, проживу. Лучше я буду наедине с зомби до старости, чем теперь буду молча все прощать, стараясь не обращать внимания. Довольно. о слабьте хватку, иначе пожалеете, пригрозила я. Ути-пути, и что же будет? Совсем не воспринял меня всерьез, н а з о й ли вы й поклонника, потом притворно восхитился. Так грозно звучит. Слышали про меня? Спокойно без тени зазнайства уточнила я п р е д у г а д ы в а я ответ. Уже навел справки. Сплетни разлетаются по воздуху быстрее заразы. Тогда вы в курсе, что я могу впитывать силу мертвых? Да. Заинтригованно протянул шер. Продолжайте, мне жутко интересно, к чему вы ведете. Так вот, в моем к у л о н ч и к е сейчас сила. Я замолчала, а потом подняла взгляд на мужчину. Сукубы. Могу сейчас же на глазах у всех заставить вас ползать у меня в ногах, и мне за это ничего не будет. н о с укубы запрещены в королевском дворе. Распахнул глаза красноволосый. Так и п р и с т а в а н и е к девушкам, думаю, тоже. Парировала я, и хватка ослабла. Шер теперь танцевал со мной так, будто с пожилой учительницей по танцам. А вы опасная девушка. Не понятно, чего больше было в этом утверждении страха или восхищения. Так что вы там говорили про рот? Я понизила голос. Шер посмотрел на меня с уважением, которое целебным бальзамом разлилось по израненной душе, и ответил: "Я с таким запалом хотел поговорить о глазах только для того, чтобы подразнить Вильгельминского, но теперь искренне хочу узнать вас поближе". Я в ожидании молчала танцуя, пусть зреет фруктик, пусть спит. Такие глаза были у одного рода первородных. Наконец заговорил Шер, внимательно наблюдая за моей реакцией. Их истребили всех до одного. Странно, что король пустил вас сюда. Король похоже воспринимал тот род как прямую угрозу. Что ж, понятен страх, когда кто-то может отнять твою силу. Он знает, что я попаданка из другого мира. Думаю, такой человек как он сто раз проверит, принадлежу ли я к тому самому роду. Да, возможно, вы правы. Склонил голову набок р а с н о в о л о с ы й Похоже, я его забавляла. Но вас не смущает, что вы тоже забираете силу? Только у мертвых. Про Сторма я промолчала. Невероятное совпадение. Задумчиво растягивал слова новый знакомый. Танцевал он прекрасно, так летяще, легко, будто возносил меня над полом, так что не зря время провожу, можно сказать. Уверен, Сторма не давно был все туфельки о т т о п т а л И зачем я опять вспомнил этого гада? Думая о Роде, глазах и силе Маркова. Хватит витать в облаках. И тут я задумалась, уж не по этой ли причине меня забрал сюда Аарон, и что, если ему нужно было проверить не потомок ли я того рода, и он разочаровался? Я стала ему не нужна? Вот и пустил все на самотек. Вижу, вы задумались. Не расскажете, о чем? Шерлов ловко увернулся от летящего сторма в паре с очередной девушкой и увел меня в танцы в другой конец зала. Хотите проникнуть в женский разум? Хмыкнула я с усмешкой. Не отказался бы. Пожал плечами красноволосый. Передумайте, пока не поздно. С улыбкой покачала головой. Вам там не понравится. И увидела, как Сторм застыл в танце, глядя на меня. Губы его, клянусь, шептали. Не улыбайся. т и р а н и щ и й дистанционный, да еще как улыбаться буду. у л ы б и т т с я просто. Я зарила лучезарной приветливой улыбкой ш е р а Тот не ожидал такой приветливости и от неожиданности наступил мне на ногу, от чего моя улыбка стала немного походить на скал. Раз вы так утверждаете, то я вам поверю. Но знаете что, я хочу пригласить вас в свою академию. Совсем осмелел мужчина. В качестве кого взяла сразу дракона за хвост, то есть быка драка. Пора бы прайс составлять. Что у него там? Узнать причину смерти через умершего или еще что? По какому поводу зовет? Уж не за к р а с и в ы или глаза? Так вы придете? Уточнил Шер. Мне нужен только положительный ответ. Вот уверенно, и это точно такой же, как Сторм. С виду такой вежливый, обходительный, а стоит только подпустить ближе, так сразу в деспота превращается. Вильгельминский тоже умеет быть ласковым и нежным, как ручной зверек, когда ему надо. Я всегда хотела преподавать. Я пошла в банк терять-то нечего. Если Сторм меня в свой п е д состав не возьмет, то у меня будут другие варианты. д а и шантажировать Вильгельминского можно на славу его раздражающим бывшим сокурсником. п р е п о д а в а т ь Шер открыл рот в удивлении от такой смелости, а потом улыбнулся. Интересная вы девушка. Позвольте я подумаю над вашим предложением. И что за предложение? Как ангел вместе над нами возвышался Сторм. И когда так вырасти успел, или это из-за з л а я щ е й энергетики, так кажется. Почему похолодало-то так? Включите обратно магическое о топление. Шер, не м а з о л ь глаза. С пренебрежением произнес т о р м взял с п о д н о с а бокал у скользящего по краю танцевальной зоны официанта и без о б и н я к о в попросил, о расил модный серебристый костюм первородного ректора красным вином с таким видом, будто посветил в неудачники. Красноволосый сердито повел челюстью, но тут же взял себя в руки и продолжил танец. И только глаза его горели пламенем ада в знак бушующей внутри ярости. Не хотите переодеться? Аккуратно предложила ему, как бы вся буря не досталась одной внимательной попаданке. Красное подходит к красному, разве нет? С вами трудно спорить. Я покосилась на расползающееся а л о е пятно. Когда вы в крови, то тоже дальше танцуете. Когда я в крови, то я иду до конца, пока в крови не будет все вокруг. Спокойно пояснил Шер, но от этого тона зазнабила. С таким страшно связываться. Странно, не пошел выяснять отношения со стормом, а вцепился в меня клещом, будь то это в стократ больше задевало перламутрового дракона, когда мы провальсировали мимо блондинистой физиономии Вильгельминского, тот прошептал: "Упрямишься". Еще как, даже не представляешь, насколько. Наконец-то я вижу, что его кто-то пробрал до косточек. у с м е х н у л с я красноволосый. Знаешь, Вероника, ты стала его слабым местом. Я беру тебя в академию, пусть преподавать ты будешь даже искусство создания проблемы с воздуха. в этом я, конечно, спец, но преподавать хочу свое, дисциплину по тайным смерти. Я не собиралась соглашаться на надутое место. Нет, только не тогда, когда наконец разбудило в себе чувство самоуважения. И пусть кто-то посчитает меня н е д о л у ч к о й но в этом мире они и таких знаний не имеют. Все, что касается смерти. Серьезно? Я не могу так быстро дать тебе ответ. Шер взвешивал теперь каждое слово, внимательно поглядывал на меня. Позволь я сам в скором времени найду тебя и предложу сладкое местечко. Если настолько сладкое, что моя попа слипнется, не надо. Я не собираюсь подыгрывать вам в попытке поквитаться с заклятым другом. Зря. Грустно улыбнулся Шер. У вас такая сила в руках. Вертеть этим придуркам. Вертеть? Ошибаетесь. Это он вертит кем хочет. Только и знает, что о грызается. В сердцах р а з о т к р о в е н н и ч а л а с ь я. Да? Тогда почему он себя ведет как ишак? Всегда безупречно, вежливый, вышколенный до т о ш н о т ы правильный, и вдруг выливает на меня при всех стакан вина из-за женщины? Сомнением протянул Шерев встретился с Вильгельмским и н взглядом. Поверьте мне, дорогая Вероника, вы сидите у него глубоко под ребрами. Да что вы знаете, он грубит мне, ведет себя просто... Я захлебнулась воздухом, понимая, что надо остановиться, ведь меня умело разводит на разговор. Он просто тиранит меня. Хм. Многозначительно хмыкнул Шер и ухмыльнулся. Точно, приходите ко мне на должность, я не могу пропустить этот спектакль украшения строптивца. Так вы предлагаете мне достойную должность или опять быть повелительницей облаков? Я обязательно вернусь со стоящим предложением, Вероника, обязательно. Шер медленно отстранился в танце, поклонился под последние аккорды музыки и собрался поцеловать мою руку, но не успел дотронуться губами до кожи, как сторм развернул его за плечо и поддал у с к о р е н и е в спину. Теперь моя очередь. Нет. б е с к о м п р о м и с с н о покачала головой. Наши взгляды вгрызлись друг друга, как два волка. <сосква> Раздался визг из другого конца зала. Принц, нет! Я подобрала юбки и только поспешила на звук, как была тотчас поймана под локоть. Меня оттащили как котенка. Хорошо, что не за шкирку. Это опасно, я первый, стой здесь! Зыркнул он меня совсем подраконей ректор, да так, что я на секунду всерьез остановилась от неожиданности, никак иначе. Это он что, печется обо мне, что ли, или опять о силушке своей переживает? Ника, я серьезно, стой здесь, пока не позову. Обернулся на ходу он, ускользая в толпу, а впереди творилось нечто невообразимое: женский визг, ропот толпы и звуки нарастающей паники. Грохот ног сотен солдат немного привел толпу в себя, а их резкие команды медленно, наверное, гасили женскую истерику. л е к а р я л е к а р я кричали все, кому не лень. Спасите его, высочество! в ы с о ч е с т в может быть много, так что же случилось? Кто пострадал и главное, как? Я осторожно пробиралась вперед, несмотря на запрет сторма, и вот, наконец-то, увидела то, что так повергло всех в шок: принц Эндрю, тот самый, в чью честь был бал, и кто должен был вот-вот объявить о помолвке, лежал на полу, а вокруг суетилась заплаканная девушка и не прекращала причитать: «Э-э, это все из-за меня! Он меня защитил от нее! Он, он, он!» Захлебнулась слезами девушка, пшеничные локоны в о л н а м и обравляли ее лицо, будто бы она была ангелом. Миниатюрные руки тряслись, когда она попыталась погладить принца по голове, и я поняла, что это и есть та самая невеста. Состояние же принца было крайне странным. Тело мужчины казалось напряженным до самых пальчиков ног. Его выгнуло дугой на шее вздоли с в е н ы глаза почти вылезли из орбит, хотя лицо совсем не покраснело. Я в жизни никогда такого не видела и даже о таком не читала. Это было похоже на несколько разных приступов одновременно. Принц тяжело н а д с а д н х дышал, с протяжными хрипами и долгими выдохами, поэтому я пооторопилась подойти поближе, чтобы постараться помочь. Прочь! Толкнул меня в плечо один из стражников, что быстро взяли в оцепенение не только зал, но и место происшествия. Я могу попробовать его спасти. Возможно, и соврала, но только ради того, чтобы попытаться помочь. Мало ли какая информация из моего мира будет... Полезной. Не все же на магию полагаться. Стражник критически посмотрел на меня, не оценил мой уверенный вид и пропустил. Ректор же пригвоздил взглядом к месту и процедил. Не лезь. И я запнулась. Точно впервые попала под власть мощной драконьей ауры. Сторм мне касался принца лишь бегло его осмотрел и искал что-то в воздухе, рассыпая какую-то пыль. Магии у героя нет, приходится подручными средствами добывать ответы. Хорошо, хоть подготовился. В этот момент мне впервые стало совестно за свое упрямство. След от внутреннего портала, нападающий еще во дворце. Подвел итог Сторм. От внутреннего. Король повернулся к придворному магу. Как ты мне это объяснишь? Арон уже рыскал рядом, словно ищейка, еще пару людей жутко важного вида в черном, что выросли словно из под земли, занимали с ь тем же. Пропустите королевского целителя! Громогласно и з в е с т и л всех стражник и на колени около принца упал старичок у мудрёного вида. Ах! Он шарахнулся от принца, будто от чумного, и стал ползать на пятой точке. в и н д е л ь ф почему ты не спасаешь моего сына? Взревел король, который до этого изо всех сил старался сохранить самообладание. Целитель перевернулся на колени и припал к полу в поклоне. Ваше величество, у младшего принца черная лилия в глазах. Что это значит? Еще строже спросил король. Он перехватил магию, которая ему не предназначалась. Промямлил целитель. Либо погибнет сам, либо будет убивать одним взглядом. Это страшная магия паучья. Что за н е л е п и ц у ты бормочешь? Нахмурился монарх. Мой сын о б о р о т е н ь какая паучья сила! Так потому, что он оборотень, он и не умер на месте, отхватил силу на себя. Ваше величество, все светило этого мира б е с с и л ь н о против этой хвори. Получили? Сторм и Арн переглянулись. Король внимательно посмотрел на них и тут же подозвал: Что-то знаете об этом? Кивки голов были ему ответом. Так сделайте что-нибудь, спасите моего сына, потребовал он. Иначе умрете вместе с ним. в е л ь г е л ь м и н с к и й и Лоранский явно попали под горячую руку монарха, но глядя на их мрачные лица, я поняла, что король не шутит. Он исполнит свое обещание даже просто из принципа, пусть и будет сожалеть потом о потере ценных кадров. Увести всех зевак в другой зал и допросить. Приказал один из мужчин в черном. Аарон, нам нужна твоя помощь. Хорошо. Лоранский поклонился королю. Сделаю все возможное. ц е л и т е л и сюда сотню! Нервы монарха сдали, он посерел лицом. Да, ситуация. Протянула Кэтрин, которая, как нельзя кстати, появилась рядом. Наших ребят на тот цвет вместе с задохликом отправят. Несправедливо. Надо что-то придумать. <связь> Особенно громко захрипел принц и начал закатывать глаза. Плохие дела. Резюмировала Рик, вставая рядом. Ты сказала, что можешь помочь. Снова толкнул меня стражник только уже спину, и это вывело из з а ц е п н е н и я Так давай. Рик и Кэтрин проводили меня удивленными взглядами, а я набрала полную грудь смелости и выдохнула. Да, я попробую. Есть у меня одна идейка. Можно попробовать поймать принца на стадии клинической смерти и вытянуть силу, но это большой риск. К тому же нужно, чтобы кто-то тут же попытался его реанимировать, пока процесс смерти еще обратим. Тогда я Эндрю попробую спасти из т о р м а Сараном. Ника, что это ты задумала? Зади замаячил догадливый Рик. Не хочешь же ты его? Хочу, подтвердила я. Ничем не рискую, зато не буду жалеть, что не попробовала. про н и ч е м я опять солгала, но н е кроманд не стал заострять внимание. ноги принца застучали по полу, судороги продлились меньше минуты, потом мужчина обмяк, перестал дышать и я поняла, что пора. Сторм поздно заметил мой маневр, стоял в отдалении, поэтому не успел перехватить, хоть и бросился со всех ног. как только дотронулась до голой кожи руки принца, меня прошибло насквозь темной энергией, мир тут же стал э б о н и т о в о черным, хоть я и смотрела на него широко открытыми глазами, одни контуры вокруг. Последнее, что помню, как кричала: «Врача, Эндрю, срочно реанимируйте, он будет жить, сила у меня!» И грифельный мир закружился во д в о р о т е боли.